По временам задумываясь и обмакивая перо ни разу не забыла тряхнуть его от лишних чернил. окончив писать он посадил маргариту на копировальную книгу вы нерока дама с весом посидите маргарита прокофьевна проша пана Гиршкоович улыбнулся очки блеснули и глаза сделались у него блестящие маленькие смеющиеся. На следующий день он уезжал.